Глава 17. Обиженный Алик. Как завидно в час уныний жизнь зеленых червячков, что на легкой паутине тихо падают с дубов. Валерий Брюсов. Зеленый червячок. Шибаев не отзывался, он даже выключил свой мобильный телефон. Алик опять плохо спал, под утро задремал, проснулся от удара пудовой гири об пол. Сосед сверху делал физзарядку. «Скотина!» – пробормотал Алик. «А в спортзал сходить слабо? Обязательно проламывать потолок». Шибон не ночевал дома, опять ушел к своей психопатке и не вернулся. По первому зову, по свистку, а ведь он, Алик, предупреждал. Расстроенный Алик поднялся с дивана, аккуратно сложил постель и запихнул в ящик. Принял душ, побрился, вылил на себя изрядно лосьона. Ему были нужны положительные эмоции. Тем более шибон отсутствует, и никто не будет демонстративно чихать и зудеть. Вам свое, а нам свое. Напился кофе, без всякого удовольствия, и еще раз попытался достучаться до Шибаева. Напрасно. Шпана сидел на табурете, слушал, кивал. Странное дело, когда не было Шибаева, Алик и кот вполне ладили. Алик жаловался ему на Шибаева, кот сипло-мурлыкал в ответ и жмурился. «Прикинь, он опять не ночевал дома», — говорил Алик в шпане. «И хоть бы позвонил скотин. Не понимаю, вокруг столько нормальных, интересных женщин. Так нет, его тянет на... на это. Нет слов». Закончив пить кофе, Алик отправил Шибаеву ядовитое послание насчет «Может, соберешь вещички и навеки переселишься?» а то никаких нервов не хватает на такое хамство, хоть бы позвонил и сообщил, что жив. И большой привет черному человеку. Отведя душу вторично, Алик задумался, чем бы заняться, так как никаких особенных дел у него в тот день не было. Он уселся перед компьютером и забегал пальцами по клавиатуре, сочиняя план действий. После долгих раздумий и убеждений себя, что он не глупее некоторых, Алик родил следующий список. Первое. Отчет о проделанной работе с фотографиями для Алоиза Мольдке. Второе. Архив «Майя. Желтый список». Третье. А если нет, если никто не пытался спереди документы и «Майя не поможет», тогда по обстоятельствам. Четвертое. Расспросить насчет убийства коллеги. Что говорят в коллективе, что выявило следствие слухи сплетни догадки. Словом, все. Акцент на том, какие именно документы смотрела жертва. Пятое. Для достижения цели пригласить М в кафешку рядом с архивом. Уговорить войти наружу, так как у них в забегаловке кофе отстой. Она не откажется. Приятная женщина и очень умная. И главное, без выпендрежа. Шестое. Смотреть и действовать по обстоятельствам. А вдруг всплывет что-нибудь стоящее. Седьмое. Периодически звонить Шибону. Подумав, олег зачеркнул последний пункт. У нас своя гордость. Сделал распечатку, еще раз прочитал и остался доволен. Надел свежую рубашку нежного кремового цвета и любимый льняной пиджак, зеленый, как майская трава, и отправился в архив на свидание с Майей Григорьевной. По дороге купил красную розу на шипастом стебле и сунул в портфель. Стебель не влез, торчал и цеплялся за пиджак. Олег старался держать портфель на расстоянии. Около здания архива он достал айфон, набрал Майю Григорьевну и пригласил ее в кафе по соседству. Она удивилась и обрадовалась. «Разумеется, если вы свободны», – галантно добавил Алик, распуская хвост. «Свободна, попрошу девочек, чтобы подменили», – поспешила Майя Григорьевна. «Сейчас не очень много людей. Через десять минут?» «Готов ждать, хоть до вечера», – неуклюже пошутил Алик. «Я уже в кафе, столик у окна». Майя Григорьевна появилась через восемь минут, застыла на пороге, поискала Алика глазами, увидела и поспешила к нему. Он поднялся навстречу и поцеловал ей руку. Майя Григорьевна смутилась и вспыхнула. Алик сказал, что она прекрасно выглядит, и Майя Григорьевна ответила, что не очень, так как вчера на пляже обгорела, из чего можно было заключить, что обычно она выглядит лучше. «А я сто лет не был на реке», – печально заметил Алик. «Как водичка, теплая?» «Замечательная!» – с энтузиазмом воскликнула Майя Григорьевна. «Вам непременно нужно сходить на пляж. Мы с девочками ходим каждый вечер, а выходные на целый день». «С девочками?» «Мои коллеги по работе. Хотите с нами?» «Хочу. Это вам». Алик вытащил из портфеля розу. «Ой!» – смутилась Майя Григорьевна. «Спасибо. Приятно, когда тебе дарят цветы». «Кофе, шоколад и вино?» – спросил Алик. «Пирожное?» «Латте, пожалуйста, а то я буду плохо спать. Пирожное не нужно, я на диете». Разумеется, Алек стал уверять, что ей не нужны никакие диеты, даже наоборот. У нее прекрасная фигура. И одно, а то и два пирожных никоим образом не испортит имидж. Он сыпал витиеватыми фразами и сравнениями и загнал себя в словесный тупик, после чего заткнулся, не зная, как оттуда выбраться. Спасибо, сказала Майя Григорьевна. Нам, женщинам, нужно говорить комплименты. Особенно сейчас. Это такой ужас. Сразу после убийства Миши нас каждый день таскали на допросы, одно и то же, снова и снова. Как увижу мужчину с военной выправкой, так поверьте, все внутри замирает. Как у этого, друга вашего, Александра или капитана Астахова? Сочувствую, сказал Алек. Надеюсь, у них уже есть версия. Они считают, что Миша и убийца после сдачи объекта спустились в третье хранилище и стали искать какие-то документы. Они не говорят, но я догадалась. Почему ночью? Этого никто не знает. Почему-то ночью. И главное, я думаю, Миша его знал. Он не мог довериться, кому попало. Опасного человека сразу видно. Помню однажды... Уже известно, что именно они искали, перебил Алик деликатно подталкивая мою Григорьевну в нужном направлении. В основном там нет ничего особенного. Честно, мы все удивлены. Доступная публичная информация, статьи из газет, реклама, описание городских празднеств, ярмарок, увеселений, торгов, закладка новых учебных заведений, магазинов. Начало 20 века. В общем, неясно, зачем убивать. Можно было прийти и просто посмотреть. Мы никому не отказываем, даже иногородним. Лично я думаю, это был несчастный случай, то есть непреднамеренное убийство. Но они уверены, что убийство все-таки преднамеренное, мне так кажется. Алек вспомнил, как Шибаев рассказывал про свернутую шею Миши Клямкина и спросил: Почему вам так кажется? Ну как же! Они вывернули всех наизнанку. Вопросы бьют в одну точку. Можно ли остаться незамеченным после сдачи объекта и свободно разгуливать по архиву, где можно спрятаться? Нужна ли помощь инсайда? или можно сориентироваться самостоятельно. Ой, не смешите меня. Конечно, можно. На вестибюле висит план эвакуации при пожаре. Там все как на ладони. Пожарные лестницы, черный ход, все входы и выходы. Даже указано, где стенд с ключами. Слава богу, никого из нас не подозревают. А то знаете, как это бывает? Не отмоешься. Но если его не поймают, пятно на всех нас. Мы теперь своей тени боимся. Ужас. Майя Григорьевна прижала ладошки к щекам. «Я спать перестала верить, и не засыпаю». «Но если информация публичная, зачем тайком и ночью?» Алик снова подтолкнул ее в нужное русло и подумал, что болтливость, кокетство, живость и все такое в женщине, конечно, приятно, но в разумных пределах. Майя Григорьевна оглянулась по сторонам и сказала, понизив голос, «В том-то и дело, что никто не знает, эта трагедия нас просто подкосила». Директор в больнице, старейший работник, Аврора Кирилловна уже неделю на больничном. Мы все шарахаемся друг от друга собственной тени. Почему же друг от друга? Знаете, только это между нами. Ходят слухи, что Миша был там с кем-то из наших. Это не чужой, а свой, понимаете? Они действовали заодно. И вообще, не факт, что Мишу убили в том месте, где мы его нашли. Может, в спецхране, а потом перенесли в третье хранилище. Но лично я не верю. Все работают в архиве по много лет, друг друга знают, не верю. А следователь знает? Конечно, они подозревают всех нас. То есть подозревали сначала, теперь уже нет. Никто из наших не смог бы убить и перенести тело, понимаете? У нас в основном женщины, причем половины пенсионерки, потому что у зарплаты никакие, у всех давление, желудок, диабет. Ну какие из них убийцы? Знаете, Олег, самое ужасное, никто не может поручиться, что он не убьет опять. Они проверили у всех алиби, но многие живут одни, как кое уж тут алиби. Утром приходишь на работу и осторожненько так заглядываешь под стол, в проходы между стеллажами, в кладовке, а вдруг там новый труп. Представляете? Тихий ужас. Я всегда любила детективы, а сейчас не могу ни смотреть, ни читать. И Миша все время перед глазами, как он там лежит, бедный. Один в темноте, такой беззащитный. И главное, если бы не ваш друг Александр, мы бы его еще долго искали. Он мог там лежать, не знаю, сколько угодно. Такое странное совпадение, что он пришел именно в тот день. Повезло, можно сказать. Он сразу позвонил в полицию, и мы с ним сидели в читальном зале и ждали, пока они приедут. Меня все трясло, а он меня успокаивал, даже принес воды. Если бы не он, даже не знаю. Она помолчала, вздыхая и качая головой. Бедный Миша, маленький безобидный человек, никому не причинивший зла. Такой добрый, услужливый. Накануне его бросила жена, между нами та еще, Мегера. Ему бы радоваться, а он ходил едва живой от горя. И в итоге такой трагичный конец. Мы уже себе всю голову сломали, кому нужны эти материалы. Если бы спецхран, тогда еще понятно, но это... Это же ничто, полнейшее ничто. Бедный Миша, мы собрали деньги на похороны. Отдел культуры тоже дал и музей. Потом все вместе помянули. Майя Григорьевна всхлипнула и приложила носовой платочек к глазам. «Маечка, не плачьте, я не могу видеть ваши слезы», — сказал Алек. «Знаете, мы с Александром, которого вы уже знаете, побывали на старом кладбище в Бобровниках, просто так, проезжали мимо. Это фантастика, доложу я вам. Джунгли, все заросло, старинные памятники, часовни, усыпальницы, музей кладбищенского зодчества. Триста лет, известные мастера». Правда, многое украдено, разбито, просто развалилось от времени. Да и черные археологи постарались. Никогда там не была, сказала моя Григорьевна. Даже понятия не имею, где оно. К нам ходил один черный археолог, Костя Судовкин. Ходил, а сейчас больше не ходит. Он пытался вынести карту и попался. Украсть? Да, карту области с обозначениями курганов и древних поселений. К счастью, мы его вовремя схватили. Просто удивительно. Солидный, казалось бы, человек. Он мог просто скопировать, а он украл. Какой-то клиптоман, честное слово. Давно? В прошлом году. Теперь у архив ему путь заказан. Да его все в городе знают. Он работал в третьей школе учителем истории. Потом в музее. Оттуда его выгнали. Была одна некрасивая история. В общем, его вотовсюду гонят. Если не ошибаюсь, у него был условный срок или штраф за раскопки в заповеднике. Искал там клады. Причем с металлодетектором. Знаете, Алик между нами. Он мне нравился. И всем нашим тоже. Обходительный. Всегда скажет что-нибудь приятное. Или смешной случай расскажет про своих учеников. Когда его выгнали из музея, он говорил, что его подсидели. Потому что директор собирался на пенсию. А его прочили на его место. И коллектив был недоволен. Потому что у них там полная анархия. Хочу работаю, хочу нет. Прогулы и беготня по лавкам в рабочее время. А с ним такие номера не проходят. Потом Леночка Стыцко из музея рассказала, что он украл личную печать губернатора XVIII век. И попался как-то по-дурацки, выронил ее из кармана прямо при всех. Конфуз был страшный. Просто удивительно. Его все время ловят. Какой-то прямо невезучий. Тогда мы тоже стали присматриваться и поймали его с картой. А на проводах директора музея его опять поймали. Прямо у того в кабинете. Копался в бумагах. Директор собрал всякие ненужные бумажки в коробку, приказал завхозу сжечь. А Костя рылся там. Но его опять поймали и выгнали. Какой-то неудачник, честное слово. «Он один у вас такой шустрый?» спросил Алек. «Пару лет назад был еще один мальчишка, студент из ТФАКа. Тот вообще не стеснялся, греб все подряд, писал дипломную. А в последнее время только Костя Судовкин. Правда, три года назад попался профессор из нашего педуниверситета. Очень извинялся, говорит, помутнение нашло, жарко, душно, а у него давление». Ну, мы не стали никуда сообщать, просто закрыли ему доступ на год. Она задумалась на миг, припоминая. А, помню, был еще случай, четыре года назад. Голова у Алика шла кругом. Майя Григорьевна была славной женщиной, но рот у нее не закрывался. От Судовкина и других нарушителей она перешла на соседей, которые все время ссорятся, супружеская пара. И она иногда думает, как хорошо, что она свободна. Мамочка умерла два года назад и с тех пор она одна. Есть, конечно, мужчины, солидные интеллектуалы, обращают внимание и приглашают. Например, преподаватель механики из политеха, который интересуется первым трамваем, запущенным в городе. И вообще инженерным делом. Сидит у них часами. Очень серьезный и, между прочим, одинокий. Однажды проводил ее домой, намекал на чай. Но было уже поздно, и она сказала, что устала. А он, наверное, обиделся. «Вот вы бы, Алик, обиделись на его месте?» Майя Григорьевна, улыбаясь, смотрела на него. «Я всегда считала, что мужчинам нравятся недоступные женщины. Я права?» олег чертыхнулся мысленно, соображая, как выкрутиться из недужного разговора с дальним прицелом на одиноких мужчин вроде него самого. Тут затрепыхался его айфон, и Алик с облегчением закричал в трубку. «Саша?» «Да, да, слушаю. Когда? Сейчас?» «Вообще-то я занят». Он покосился на Маю Григорьевну понял, ладно, ага, не может быть, бегу. Он с облегчением вскочил и сунул телефон в карман, представляя себе недоумение клиента, который всего-навсего спросил, когда они смогут встретиться. Маечка Григорьевна, дорогая моя, я должен бежать, какие-то проблемы у Саши, вы его знаете, он очень бросил, без меня никак, простите великодушно. Алик вибрировал, распираемый чувством вины, с облегчением на ходу уже доставал из портмоне купюры и целовал ручку Майи Григорьевне. Алек, позвоните мне», — сказала она печально. «Может, сходим на пляж как-нибудь? Я знаю прекрасные места». «Конечно, Маечка Григорьевна», — вскричал Алик, готовый пообещать что угодно, лишь бы немедленно свалить. «Я позвоню». Он вылетел на солнечную улицу, пробежал по инерции квартал, и упал на лавочку в стекляшке на троллейбусной остановке. Достал носовой платок и вытер взмокший лоб. Подержал в руке айфон, раздумывая, не позвонить ли Шибаеву, похвастаться, что нарисовался вероятный заказчик, персонаж, наследивший и в музее, и в архиве. Тут он вспомнил, что Шибаев не пришел ночевать, отключил телефон и до сих пор не отзвонился. И почувствовал себя обиженным. «Ну и не надо», – пробормотал Алик. Давай, вытирай нос своей, неадекватный, обойдемся. Он еще немного посидел на лавочке, рассматривая прохожих, потом поднялся и неторопливо отправился в пасту-басту перекусить, попутно вспоминая разговор с Майей Григорьевной. Сел у окна в полутемном зале, заказал теплый салат из телятины с овощами гриль, полста пива, достал из портфеля распечатку плана действий и ручку. «Подведем итоги», – сказал он себе, рассматривая начертанное утром делая пометки и ставя птички. При этом он бормотал следующее. Так, отчет лаизу готов, пусть посмотрит шибон. В архиве отметились, желтый список получили. Имя вероятного заказчика Костя Судовкин. В скобках под вопросом. Можно еще поспрашать в музее, узнать поподробнее, чего он там у них намутил. Пункт 3 насчет облома с Майей убираем как нерелевантный. Сплетни узнали, какие документы смотрел Клямкин, похоже, более-менее ясно. Хотя нифига не ясно, кому они нужны. В кафешку М пригласили. Алик поежился. Приятная женщина, без выпендрежа. Ну, в каком-то смысле, и главное, все рассказала сама. Всего пара наводящих вопросов с его стороны. Молодец дрючен. Тут ему принесли громадную майоликовую сине-зеленую тарелку с салатом и пиво. Алик с чувством выполненного долга отхлебнул из кружки и потянулся за вилкой.